так почему же ход перекрыт? Ты глянь, какая дура там железная. Ведь раньше не закрывали его, а теперь и на мостках вроде никого нет. Нет, ты видишь? Как я могу видеть, ежели бинокля у тебя? Рассердил самокота. Дай сюда. Они сидели на кабине Панча, свесив ноги на лобовую броню. Было жарко и душно. Солнце будто прилипло к зениту и никак не могло сползти оттуда. От гейзеров, бьющих в долине, которая лежала между временным лагерем отряда и кораблем, поднимался белый пар. Он не мешал бандитам разглядеть, что дыра в огромном ржавом борту, так, которой с мостков на озере вели апарели, та самая, через которую несколько дней назад караван Макоты въехал внутрь громады, перекрыта железной плитой. — Она на колесах, кажись, — сказал атаман. — Кто? — не понял Дерюшка. — Железяка это? Ага. Это как ворота такие, раздвижные, на колесной паре стоит. Но зачем они вход-то перекрыли, и почему на озере никого?» Пожав плечами, Макота опустил бинокль и встал. «А вот подъедем, тогда и узнаем. Захар, что у вас?» Громко спросил он. Сбоку от самохода был расстелен большой брезент. На нем лежали всякие детали из нутра панча. Перепачканные машинным маслом стопор с Захаром вовсю орудовали разводным ключом и масленкой. Неподалеку столпились кочевники, кроме тех, которых Вышиба поставил на близлежащие холмы охранять лагерь, с любопытством перешептываясь и толкая друг друга локтями, наблюдали за бандитами, при этом не забывая подобострастно поглядывать на Макоту. Его людоеды называли не иначе, как «Загорачу рук», Насколько атаман понял, в переводе на язык нормальных людей это означало «огненный демон Ила». «Надо их позже в штаны переодеть», — подумал Макота. «В штаны, до да рубахи, да заставить вымыться. Небось, сезонами не моются, животное, вон как несет, аж Захар морщится». Дикари были шумливы, суетливы и вороваты. Вчера механик жаловался, что у него прямо из-под носа увели почти полную бутыль самогона — но атаман оставался доволен. Двадцать воинов, владеющих копьями, ножами и духовыми стрелами – это сила хоть в донной пустыне, хоть в пустоши, хотя дело не столько в их боевых качествах, сколько в преданности. Людоеды всерьез считали Макоту демоном в человеческом обличии, без возражений выполняли любые его приказы. Атаман очень это ценил, хороший пример для подчиненных. Наконец Захар не выдержал, вскочил и заорал на подступавших все ближе к брезенту кочевников, грозя им кулаком. Механик с самого начала людоедов не взлюбил. От их смуглых рож его кривило, от здоровяка вышибы он шарахался, а когда у него еще и поперли предпоследнюю, по его словам, бутылку, Захар в осерчал и теперь, кроме как криками, с ними не общался, а именовал не иначе, как «смугложопами». Людоеды, впрочем, приняли это за уважительное обращение, нечто вроде «Смелые войны или «Люди пустыни». Стопор воспринял дикарей равнодушно, а Дерюга побаивался, но хорохорился и пытался командовать. Да только его не слушали, так что в конце концов Макоте пришлось сказать молодому, что если тому надо отдать какой-то приказ, чтобы делал это через вышибу. «Чего встали?» «Трам-тарарам-тарарам!» Разорялся Захар, размахивая кулаками. «Лупалки свои! Чего вылупили? Гниды смугложопые!» Ветер колыхал на бедренные повязки, сплетенные из трав и разноцветных шнурков. Шевелил облезлые перья в волосах. Дикари попятились, весело переговариваясь гортанными голосами. Потом из-за панча показался вышиба с копьем, заточенным арматурным прутом, обмотанным полосками кожи вождь что то приказал кочевникам и они отошли часть их разберелась по лагерю другие присели на корточки достали из соломенных сумок куски вяленого мяса макота подозревал что это волчатина а не человечина хотя кто его знает и принялись есть захар окрикнул атаман и механик повернулся когда закончите не скоро отрезал тот всю ходовую перебирать «Мыслимое дело в таких условиях! Ни эстакады, ни инструмента толкового! Да это вообще в мастерской делается!» «А ты и здесь делай!» — отрезал Дерюшка. «И побыстрее!» Захар сверкнул на молодого глазами и присел рядом со стопором, а Дерюшка обратился к хозяину. «Разведать бы нам, прежде чем туда ехать!» Макута задумчиво глядел на корабль, черно-рыжей пятнистой громадой, высящейся над облаком пара впереди. Панч с корабля точно не увидят, никто не заинтересуется им и не припрется сюда поглядеть, что это за машина прячется позади гейзеров, так что можно сходить туда, осмотреться. Мало ли, что на корабле произошло за эти дни. И правда ведь непонятно, с чего это они вход перекрыли». — Ну вот Макота и осмотрится, а хлопцы тут пока машину починят. — Захар, горючего сколько у нас? — спросил он. Тот, не понимая головы, махнул рукой. — Мало, надо заправляться. — Так, ну лады. Атаман начал слезать с кабины. — Схожу туда, а вы пока тут. — Хозяин! — едва ли не взвизгнул дерюшка, и Макота схватился за автомат. — Че? заорал он, вскакивая и оглядываясь. Вокруг ничего подозрительного не было. Молодой, часто моргая, поддался к нему и горячо зашептал. «Ты уходишь? Нас здесь оставить хочешь?» «Ну да», — кивнул атаман, все еще не понимая, с чего этот помощник так испугался. «Ты ж сам только что сказал, разведать надо». «Так я ж не тебя имел в виду». «А кого?» — удивил самокота. «Стопора, что ли, послать? Он дурной, ничего не узнает толком или вышибу» так его и не пустят туда вообще. — Меня, меня пошли! Макута уставился на дерюшку. «Э, — Эх, молодой, чё это с тобой? — спросил он наконец. — Чего смужался? — Да тут же эти! Помощник повел рукой в сторону гомонящих дикарей. Посреди лагеря, сложив руки на руки, стоял их вожак и наблюдал узкими глазами за двумя людьми на крыше самохода. — Они же... Они... Ну... «Что, ну?» — Макота начал догадываться. «Людоеды они, а мы люди. Сидят нас. Ну, как ты не понимаешь? Вот так ты уйдешь, так они сидят!» «Да с чего вдруг?» — начал атаман, и тогда Дерюшка решился на отчаянный шаг. Он перебил хозяина. «Да с того, что они тебя почитают! Ты для них, ну, бог! Они молятся на тебя, за спиной у тебя шепчутся, так это подобострастно!» Единым духом выпалил он сложное слово. «И каждый вечер на колени бухаются, долбами по илу, стучат во главе со старшим своим. Это чтоб замолить тебе, значит, чтоб ты посреди ночи опять демоническое обличье не напялил и не покрошил их всех. Да ты ж сам видал!» «Видал!» — кивнул Макота, против ожидания дерюшки, не впавшей в ярость после того, как его перебили. «Ну вот, тебя-то они почитают, боятся, слушают!» а потому и нас не трогают. Но как ты уйдешь?» В словах молодого была своя правда. Вот если вывести кочевых из пустыни, да приодеть, давлить их в ряды банды, ну хотя бы сделать из них отдельный боевой отряд, но чтобы жили они вместе с остальными во дворце, вот тогда им будет больше доверия. Обтешутся, привыкнут, на людей похожи станут. Но сейчас-то они прежние, дикие совсем. И как бы ни потряс их, исторгаемый Макотой демонический свет и страшное чудо-оружие в его руках. Донная пустыня, вот она, вокруг. Стоит только сесть на Маниса, да ударить пятками по туким бокам ящера, и страшный демон останется далеко позади. «И потому прав, молодой», — понял Макота. «Нельзя Атаману пока уходить надолго. Нужно, чтобы людоеды его каждый день видели». Еще неплохо было бы снова силу свою демоническую показать, к примеру, включив ближайшей ночью доспех, да поразмахивать светопилой. Но тогда получается, кроме дерюги, идти на разведку и некому». «А ты сможешь?» – спросил атаман. «Смогу», – закивал помощник. «Чего ж не смочь? Дело нехитрое». «Нехитрое?» – Макота скривился. «То-то и оно, что неизвестно, что там к чему» и может оно все как раз хитрым обернуться. Так, ладно, слухай тогда внимательно». После этого Макото некоторое время рассказывал помощнику, как и что делать на корабле, как себя вести и куда идти. Потом они спустились в кабину, атаман прошел в свой отсек, отвернул ковер, вытащил из-под куртки ключ и отпер замок, спрятанного в полу сейфа. Достал три серебряных монеты, подумал-подумал, и добавил к ним еще две. Заперев сейф, а после дверь отсека вернулся к помощнику и сунул ему деньги. «Держи!» – недовольно буркнул Макота. Не любил он расставаться с деньгами, ох, не любил. «Но все не трать!» «Спасибо, хозяин!» Дерюшка с такой собачьей преданностью заглянул атаману в глаза, что тот даже отпихнул его от себя. «Да и ты, что вытаращился? Ты все уразумел!» «Уразумел, хозяин!» Помощник спрятал монеты в карман. «Точно?» «Точно, хозяин!» «Ну так бери стволы и топай, чтоб до вечера назад был!» «Слушаюсь, хозяин!» Ерюшка сунулся в спальный отсек, взял со стойки обрез, проверил пистолет на ремне, поплевав на ладонь, пригладил пыльную шевелюру, спрыгнул с подножки, поправил ремень и со значением, покосившись на стопора и Захара, которые, оторвавшись от работы, уставились на него, зашагал к кораблю. Атаман, распахнув дверцу кабины, присел на подножки и стал набивать трубку табаком. Дикари с почтительного расстояния наблюдали за ним. «Макота!» – позвал Захар. «Че тебе?» «Куда молодого отправил?» «На корабль!» – пояснил он, раскуривая трубку. «Будет за разведчика!»